15 января 1918 года. Вечер. Лондон, Даунинг-стрит 10, резиденция премьер-министра Англии. Присутствуют: британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж, глава военного кабинета лорд Альфред Милнер, министр иностранных дел лорд Артур Балфур, первый лорд адмиралтейства сэр Эрик Гитс. Министр вооружений Уинстон Черчилль. Джентльмены, начал выступление лорд Джордж, поглаживая свои знаменитые маржовые усы. Должен сказать, что положение Британской империи за последний месяц снова значительно осложнилось, и я бы даже сказал, что обстановка стала весьма опасной. Не исключено, что мы можем проиграть эту так дорого нам стоящую войну. Сэр Эрик Гитц, я вас просил выяснить, что же там случилось такое в Роковом для нас забою у Бергена и почему британский флот потерял в нём все свои линейные крейсера, ну или почти все. Если как мне доложили, единственный уцелевший корабль из кадры Австралию проще теперь отправить на сломную верфь для разделки на металлолом, чем ремонтировать. Милорд смощённо кашлянул сэр Эрик Гитц. Мы до сих пор не имеем о том бою никаких достоверных сведений. Известно только то, что русские первыми открыли огонь, даже не выходя на дистанцию прямой видимости. Возглавлявший эскадру линейный крейсер Lion погиб в первые же минуты боя вместе с командующим эскадрой адмиралом Пекингеммом и всем его штабом. почти одновременно взлетел на воздух, исследувший за флагманом линейный крейсер Тайгер. Хотя по свидетельствам очевидцев из Австралии он не находился под непосредственным обстрелом с русских кораблей. Сэр Эрик переспросил у инстант Черчилль: "Вы сказали, что Тайгер взлетел на воздух. Но чёрт возьми, каким образом?" Наши специалисты, сухо ответил первый лорд адмиралтейства Пришли к выводу, что тут скорее всё имело место трагическая случайность. Вполне очевидно, что русские линкоры стреляли с почти предельной для них дистанции, а в таком случае снаряды падают на цель по очень крутой траектории. Палубная броня линейного крейсера "Тигр" имеет толщину всего в 1 дюйм. Для русского тяжёлого 12-дюймового снаряда, даже на излёте, это всё равно что ничего. Один случайный снаряд, угодивший в артиллерийский погреб от Тайгера, и корабль взлетел на воздух. "Это просто возмутительно", гневно воскликнул Черчилль. Наши хвалённые линейные крейсера на поверку оказались жестяными лаханками, способными пойти на дно всего лишь от одного попадания вражеского снаряда. Впрочем, в настоящий момент это уже не так важно. Поскольку этих крейсеров у нас уже увы нет, конечно, нам следует позаботиться об усовершенствовании тех кораблей, которые пока что ещё находятся в достройке. Но об этом, джентльмены, мы должны будем поговорить в следующий раз, предварительно посовещавшись со специалистами. Сейчас меня интересует совершенно другое. Черчилль пыхнул сигарой и сделал паузу, собираясь с мыслями. Сэр Эрик, наконец, сказал он: "Каким образом эти русские смогли взять на мушку наши корабли до да так точно, что попали в них буквально первыми же снарядами, причём, как вы уже нам сказали, находились они вне дистанции прямой видимости?" "У меня нет ответа, сэр Уинстон", пожал плечами первый лорд адмиралтейства. "Все наши специалисты сами находятся в смятении". Возможно, чуть позже наша разведка и приоткроет завесу над этой тайной, но не сейчас. Пока мы только можем предполагать, что запредельная для нас точность стрельбы русских линкоров скорее всего как-то связана с кораблями из состава так называемого отряда адмирала Ларионова, находившихся в составе русской северной эскадры. Но стреляли по нашим кораблям однозначно именно русские линкоры. В составе соединения адмирала Ларионова таких калибров просто нет, и нам об этом уже хорошо известно. Понятно, сэр Эрик. А задачено покачал головой Черчилль. Действительно, давайте лучше поручим выяснить этот вопрос разведки. Насколько я понимаю, гунны в этот раз также проявили ранее не свойственное им проворство и сумели поймать нашу эскадру, отходившую после огневого контакта с русскими. Тут всё проще, ми лорд, ответил первый лорд адмиралтейства. По свидетельству очевидцев, контр-адмирал Худ, принявший командование после гибели адмирала Пекинхема, вывел в те на те наши корабли прямиком на германскую эскадру. Идущую без ходовых огней. Немцы полностью использовали эффект внезапности и стреляли по нашим кораблям шедшим на полной скорости почти в упор, с дистанции не более 20 кабельных. Inflexible и Indomitable взорвались почти сразу же. На такой дистанции немецкие снаряды не смогла выдержать даже броня главного броневого пояса. Контр-адмирал Худ погиб на мостике Indomitable. После чего, получившие значительные повреждения Нью-Зиланд и Австралия попытались скрыться с места этого побоища. Австралии повезло, и она смогла вернуться на базу. Нью-Зиланд исчез бесследно, и скорее всего, он стал жертвой германской подводной лодки. Хватит, джентльмены, решительно сказал Лойд Джордж. Сейчас нам предстоит решить несколько иной вопрос, а именно Что нам делать дальше? Ведь наша идеальная блокада, выстроенная вокруг гунов, теперь может считаться просто фикцией. Более того, насколько я понимаю, эскадра линейных крейсеров адмирала Хиппера ушла вместе с русскими в их новый порт Мурманск и теперь угрожает оттуда нашим коммуникациям в Атлантике. Да и захват русскими Шпицбергена вам тут же, наверное, уже известно. Теперь у русских в Мурманске есть собственная угольная база, и они больше не зависят от поставок топлива из центральной России. Сейчас меня интересует только то, что должно сделать правительство Его Величества для того, чтобы по возможности минимизировать последствия этих событий. Сэр Артур, что там у вас с Норвегией? Министр иностранных дел лорд Артур Балфур несколько замялся, обведя взглядом присутствующих. "Джентльмены, произнёс он, я должен сразу вам сказать, что норвежское правительство просто в бешенстве от такой наглости русских. Как вы знаете, мы уже обещали им Шпицберген, и сейчас они чувствуют себя обворовынными. Но И что, но, сэр Артур, поинтересовался лорд Джордж, Главное, но это то, что русские пригнали наш Питцберген эскадром, ответил лорд Артур Балфор. Корабли, которые могут запросто перетопить весь норвежский флот без нашей прямой военной поддержки, норвежцы не шевельнутой пальцем, тем более что их права на архипелаг, мягко говоря, весьма сомнительны. Это исключено, твёрдо сказал первый лорд адмиралтейства. До полного выяснения всех причин нашего поражения в сражении у Бергена мы не имеем права рисковать новыми линкорами, а ничем другим русских со Шпицбергена не выбить. Кроме того, не забывайте про немецкие линкоры адмирала Шейера, которые станут хозяевами Северного моря в том случае, и если наши линейные эскадры уйдут на север, чтобы воевать с русскими, нет, нет, и ещё раз нет, джентльмены. Риск слишком велик, и он ничем не оправдан. Хорошо, сер Эрик, кивнул лорд Джордж. Мы согласны с вами. В таком случае, скажите, что мы можем предпринять, раз уж нам невозможно добраться до этих русских ни на севере, ни на юге? Быть может, сер Дэвид нарушил молчание главы военного кабинета лорд Альфред Милнер. Нам стоит подумать о том, как бы вынудить Норвегию вступить в войну на стороне Антанты. И если мы будем контролировать оба берега Норвежского моря, то наша морская блокада станет еще совершенней. Обозирующиеся на Бергене линкоры с легкостью могли бы быть направлены как на юг против адмирала Шейра, так и на север против адмирала Хиппера. И если бы мы и раньше контролировали Норвегию, то такого позора с нами бы не случилось. А если норвежское правительство снова пыхнуло сигарет Черчилль, возьмёт да и откажется вступать в войну на нашей стороне. В таком случае, сказал лорд Джордж, сэр Артур должен будет сообщить им о том, что такой недружественный по отношению к нам шаг совершенно не в их интересах, поскольку в таком случае мы их просто оккупируем. Да-да, джентльмены. Когда на кону стоит судьба империи, что значит интересы каких-то там норвежцев? Нам нужны их порты и их территория. Вы всё поняли, сер Артур? Да, ми лорд, ответил лорд Артур Бэлфор. Мне всё понятно. И я приступаю к выполнению задуманного прямо сегодня. Ну вот и отлично, джентльмены. Лойд Джордж улыбнулся и снова стал поправлять свои усы. Наши совещания окончены.